А с мечтой жить с подручней, и засыпать слаще. Вот оно-то и есть государственный ум. Оттого и живет Вассанов Фисилович богато. Терем у него двухъярусный, с маковками. На верхнем ярусе в обвод терема настил пущен, на подпорках называется галерея. По галерее для страху холопа расхаживают, поглядывают, нет ли против хозяина злоумышления. Не желает ли кто камнем кинуть в его палаты, а ли чем побольнее? Во дворе службы разные, сараи, амбары, хлев для перерожденцев, бараки, где холопы живут. А холопов, тьма тьмущая, и мышеловные холопы, и мукомольные, и квасовары, и грибышатники, и хвощевники, и кого только нет. Есть и девки-поломойки, и пряхи, и ткачихи, а есть одна... Баба особая, и приставлена та баба снежки катать, толчеными огнецами, как мукой, обваливать и к столу подавать. И Варсанов Силыч те снежки кушать изволит. Бенедикт один раз сподобился Варсанов Силыча во всей славе волится зреть. Шел себе мимо, да и видит Стой, не пройдешь. Малые мурзы дорогу перегораживают, на голубчиков гавкают а кого и по спине колома греют не суйся. Тут тесовые ворота отворяются, колокольцы звенят, перерожденцы валенками топочут, сани скрипят, — Матушки мои, в санях и Фесилыч гора-горой рассемши! Народ обрадовался, шапки поскидал, в пояс кланяется. — Доброго здоровичка! Долгих лет тебе жизни, и Фесилыч, кормилица наш ненаглядный! Супруги твои тоже, деткам тоже! чтобы мы без тебя пили, ели, родной ты наш, золотинушка ты наша слатенькая. Вот так ему все кричат. И Бенедикт тоже, чтобы он...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 А в санях гонцы, разряженные в кушаках, да шапках, да рукавицах, да ногавицах, да, боже ты мой, чего на них только не наверчено. И объявили, жалует вашу избу сам Федор Кузьмич, слава ему, при светлом своим посещением. А в рабочей избе, ешь твои двадцать, с утра все печи погасли. Ночные работники и ступники, заместо того, чтобы дровишки подкладывать, да огонь раздувать, упили с ржаве, а может, квасу, а может, слыши, гонобобелю нанюхались, хоть это и своеволие. Да все и проспали. Как протерли глаза, кинулись к печам, а там один пепел холодный, да и тот в трубу выдула. Крику!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 Так наши и убрались ни с чем, а тут вижганцы. Наши перепужали, созлобились, чуть не плачут. Кто руки заламывает, кто со страху описался, а Константин Леонтич, что в углу у окошка сидит, на время как бы из ума вышел, стал кричать: что, дескать, вижу, вижу столб бестелесный, Пресветлый, ужасный громоподобный и стоочитый, и в том столпе верчении, струении, и крылья, и зверь, идущий на четыре, Стороны. А начальство точно озверело и побежало на четыре стороны с криками да воплями. Где Никита Иванович, главный стопник? подать суды Никиту Ивановичу! И Бенедикт тоже вместе со всеми заволновался, забегал, аж в висках застучала. В глазах тем пятнами пошла. «Никита Иванович! Где Никита Иванович? Ведь вот сейчас, ведь сейчас событие то какое, случай-то какой, господи! Может, раз в сто лет Федор Кузьмич народу показываться изволят? Слава ему!»